И здесь несколько месяцев без работы была, пока не взяли в начальные классы. А я ведь преподаватель истории, могу так и квалификацию свою потерять. Впрочем, какое это сейчас имеет значение? «Для нас имеет значение все», — возразил Борисов. «Попытайтесь вспомнить, как именно сегодня утром он уходил на работу». «А я этого не знаю» улыбнулась сквозь слезы женщина. Он еще вчера с вечера со мной попрощался. Уехал сегодня утром на работу в пять часов. Мы все еще спали. Он обычно сам готовил себе завтрак и уезжал. Сегодня ведь воскресенье. Дочке в школу не надо, да и у меня выходной. Поэтому его никто и не провожал. Ясно поднялся Борисов. Он понял, что... Ничего больше узнать не удастся. — Извините за беспокойство, Светлана Владимировна. Он уже выходил из квартиры, когда она робко дотронулась до его плеча. — Извините. — Как вы думаете, он он еще живой? Она нервничала, кусая губы от волнения. В этот момент к ней подбежал маленький Славик со своим паровозиком. Борисов, увидев ребенка, наклонился к нему. — А паровозик твой все равно нужно починить, — сказал он на прощание, и, уже обращаясь к несчастной женщине, добавил. — Не могу сказать ничего определенного, но думаю, что живой. — Он их предал? — задала тогда второй вопрос супруга Сизова уже более твердым и решительным голосом. Борисов вздохнул. Потом неожиданно спросил. «Сколько лет вы женаты, Светлана Владимировна?» 11 Не поняла, почему он спрашивает женщины. «За столько лет вы наверняка узнали его лучше меня. Как вы думаете, он мог предать своих товарищей?» И, не дожидаясь ответа на свой вопрос, он повернулся и начал спускаться по лестнице. И тогда сверху раздался ее громкий голос. «Нет — Нет! — кричала она. — Вы слышите меня? Нет! Борисов вышел во двор, прошел к своему автомобилю. Там его уже ждал Крутов. — Просили вам передать, — сказал он. — Одного раненого террориста нашли в больнице. Его привезли туда собственные товарищи. А нам приказано срочно приехать в министерство и доложить обо всем генералу Ладынину. Террористы уже выдвинули свои условия. — Не дадут спокойно работать, — разочарованно сказал Борисов. — Заедем сначала в больницу, а уж потом отправимся еще раз на ковер. Москва, 12 часов 45 минут. Они подъехали к этому дому несколько минут назад. Все было спокойно. Но Седой, остановивший автомобиль в 50 метрах от дома, спокойно курил, словно проверяя еще раз свои собственные нервы и состояние своих предполагаемых наблюдателей. Даже сидевшая рядом Карина, нервно посмотрев на него несколько раз, наконец не выдержала и, достав собственные сигареты, прикурила, щелкнув своей зажигалкой. — Ты можешь свести с ума кого угодно, — нервно сказала она. — Зачем ты здесь остановился? — Проверяю, — спокойно ответил он. — Если в доме засада, мы бы это давно заметили. — Ты не доверяешь Косте? Там ведь и твой леший. — Я же тебе говорил, — сказал он, не глядя на нее, — в нашем деле нельзя никому доверять. Это единственное правило, при котором можно остаться в живых. Никогда и никому не доверять. Она выбросила свою сигарету в окно. — Иногда я тебя так ненавижу. «Так и хочется разбить твою наглую физиономию!» «Да!» На этот раз он повернул голову к ней. «Тогда почему-то помешало лосю выстрелить в меня?»